Глава третья. Неудачная ночь. В машине на нас уставились три пары любопытных глаз. Вопрос на их лице читался без лишних слов. И мы с Ольгой не выдержали и засмеялись. «Чё ржёте?» — сразу отреагировал Дикий. «Рассказывать будете?» «Вы бы видели свои рожи!» — вместо рассказа продолжил веселиться я. «Вам там покурить, что ли, чего дали?» Не удержался от комментария Валера. «Извините, это, похоже, истерика уже». Пару раз хрюкнув, взяла себя в руки Ольга. «А вообще, ребята, мы в полной жопе». «Отличная новость», — кинула Гайка. «Я уже и не помню, когда было иначе. Как по мне, так из жопы мы еще ни разу не вылезали». «Твоя правда», — согласился я. «А теперь по факту». Я полностью выложил друзьям все, что удалось узнать. Пересказал как можно подробнее весь наш разговор с Тимом и тут же получил миллиард вопросов. Некоторые звучали глупо, но были и те, что вызвали у меня чувство сожаления и почему я сам не догадался их задать. Но как всегда мы имеем то, что имеем, и действовать придется исходя из этого. Плана как такового у меня нет». Друзья также пребывают в шоке, и ждать от них рассудительности в данный момент не стоит. Больше всего досталась гайки, и она почти сразу замкнулась в себе, что в ее случае норма. Так всегда бывает, когда получаешь плохие новости. Вначале включается паническое мышление. Нужно с этой информацией переспать, чтобы мозг разложил все по полочкам, и только после можно рассчитывать на детальный анализ. «Лично у меня всегда так». Вот и сейчас я решил отложить это на потом. В данный момент есть готовый план по другой нашей проблеме. И он уже требует решительных действий. Все остальное нужно взвесить и как следует обдумать. Но моим друзьям было на это наплевать. И они сыпали всевозможными идеями. Однако ничего действенного до сих пор так и не прозвучало. И я не сидел отрешенно. Участвовал в дебатах наравне с остальными. Хотя головой понимал, насколько тупо звучат как мои версии, так и собеседников. Дорога уже давно бежала под нами. Рация иногда шипела, раздавая команды водителям. Дикий тоже не забывал о своих обязанностях и периодически подсказывала о предстоящих засадах на пути. Сейфа это злило. Ему казалось, что таким образом мы только усложняем себе маршрут, делая его еще более продолжительным. Но через какое-то время он подозрительно замолчал. Отвечая на поправки моего товарища, сухим словом «принял». В моем кармане нервно завибрировал телефон, оповещая о приближающемся рассвете, когда перед нами внезапно возникла буферная зона форта. Как оказалось, впоследствии сейф постоянно отмечал маршрут на карте и сейчас с озабоченным лицом попросил меня подойти. «Смотри!» — ткнул он мне в нос распечатанный на принтере карты района. «Ничего странного не замечаешь!» «Я тебя не понимаю». Взял я в руки лист и смотрелся в его каракуле галочки и полоски. «Что тут не так?» «Да все так!» — усмехнулся тот. «Туда мы ехали, как и положено. Вот наш путь до места засады. А теперь посмотри на обратный». «Да ну!» Наконец разобравшись, в чем дело, я поднял удивленный взгляд на сейфа. «Так не бывает. По крайней мере, не здесь». «Ага, я тоже так подумал» когда Дикий уже в третий раз направил нашу колонну во дворы», — усмехнулся тот. «Но, как оказалось, мы выбрались к форту практически по прямой линии. Я довольно долго живу в мешке и ровно столько же вожу караваны, но такое со мной впервые». «Полностью с тобой согласен», — кивнул я. «Но мне казалось, что ехали мы очень запутано. постоянно крутились, вертелись». «Так всегда», — ответил тот. «Попробуй в незнакомом городе взять местное такси. Водитель, как правило, будет ехать так, что никогда в жизни самому в голову не придет. Но в итоге приедет на место гораздо раньше, чем ты по навигатору». «Да, бывало со мной такое», — подтвердил я. «Ну и что ты хочешь этим сказать?» «Знаешь, возможно, я покажусь себе психом», — перешел на заговорщический шепот он. «Но мне кажется, нас сюда твари вели». «Ха-ха-ха!» — грохнул от смеха я. Хотя, как никто другой, понимал, что это чистая правда. «Ну ты фантазер, Сейф!» «Ой, да пошел ты в жопу, придурочный!» Мгновенно взорвался он. «Вы что встали? Работы нет! оно ну бегом вернули груз на свое место! Завтра выезд, а у нас нихера не готово!» «Слушай, пес!» Уже в столовой ко мне подошли гриб с гуслей. Ты давай это, как-нибудь пореже с сейфом общайся, что ли. У меня уже руки полят от его истерик, и спина отваливается. Техника никогда в жизни такой чистой не была. Даже на новых тачках грязи больше, чем на наших. Извините, парни, смутился я, понимая, что они в самом деле страдают от его характера из-за меня. Я, честное слово, не специально. Да мы это все понимаем, улыбнулся Гусли. Пацаны просили с тобой за это поговорить. Хорошо. «Постараюсь вести наше общение к минимуму», — кивнул я. «Может, по пиву?» «Ну нахер!» — отмахнулись оба. «Не дай бог, завтра вы снова закуситесь!» Ребята ушли, а за нашим столом блуждали глупые улыбки на лицах друзей. Хорошо, что в голос заржать никто не решился. Было бы максимально неудобно перед ребятами. На сей раз дорога извивалась правильно. Третий день в пути сказывался на пояснице и седалищном нерве, но мы упорно нагоняли предыдущий график. Сегодня настала моя очередь сидеть на рации и предупреждать о возможных засадах. Пока наша тактика работает, и задержек на отстрел твари нет. Не сказать, что ребята это радует, так как они остались без Колыма. Но сейф был счастлив. Экономия патронов сказывается на его личной прибыли. И хоть я и обещался пополнять его запас, На ресурсе стволов отсутствие огня также сказывалось. Однако мешок все равно оставался в своем репертуаре. Здесь невозможно передвигаться без приключений. И он заботливо их нам подкинул. Раз уж твари нам были не страшны, то получите разбойное нападение. Вначале прогремел взрыв, знатно обрушив стену прямо над головной БТР. Колонна замерла. Хоть это и было против правил, но своих бросать сейф не привык. Да и дорогостоящую технику жалко. Нам устроили засаду по всем правилам городского боя. Чувствовалось, что действовали профи, а не пацаны с улицы. Очереди ударили по машинам почти сразу, как только БТР скрылся под обломками здания и в клубах цементной пыли. Огонь вели с трех точек, по бокам и сзади, таким образом оставив единственный путь к отступлению в сторону первого взрыва. Но сейф не просто так столько времени водил караваны. Он буквально за мгновение до случившегося словно почувствовал беду и приказал по рации покинуть машины. Так что в данный момент страдали только они. Мы же успели залечь и вжать голову в землю. Это не сильно помогало. Ранения люди получали. Их крики периодически раздавались с разных концов замершей колонны. Но и мы лежали не просто так. Когда первый шок прошел, настало время для волшебной пыли и яростного отпора. Тем более, что Тузик уже начал действовать. Первый пулемет затих, а из разбитого окна с противоположной стороны доносился предсмертный вопль и голодное рычание. В это время от начала колонны послышались первые автоматные трели. Наши наконец-то стали огрызаться. И вскоре инициатива постепенно перешла в руки жертв ограбления. Я вдохнул зеленую пыль и выбрался из-под броневика. Вокруг царил хаос боя. В голове сама собой всплыла похожая сцена. Но в ту ночь я мог лишь как можно глубже закапывать себя в грязь, чтобы сохранить жизнь. Это воспоминание вызвало волну гнева, будто вернувшись в тот момент, в мозгу возникло непреодолимое желание отомстить за позор, что мне пришлось тогда пережить. Тело уже давно действовало, а все эти мысли промелькнули за мгновение. В одно движение я перевалился в окно дома напротив нашей машины и сразу выскочил на лестничную площадку. Влетел на третий этаж, откуда до сих пор работали из окна. Здесь засели двое, и от них мой маневр не ускользнул. Один из нападавших уже держал под прицелом дверной проем. Но мне, находясь под пылью, было наплевать. Выстрелы грохнули одновременно. Вот только мой настиг цель, разворотив человеку лицо. А шметки мозгов и костей разлетелись по всей комнате. А я, передвинув затвор дробовика, повторил выстрел по следующему. Он как раз поворачивал свое испуганное лицо от окна, совсем еще пацан. Но это был его выбор. Заряд картечи ударил его в бок. Он успел лишь скрикнуть от боли, чтобы следующее мгновение повиснуть на раме, вывалившись наполовину из окна. Снизу кто-то добавил ему короткую очередь на всякий случай. Но она уже оказалась лишней на тот момент. С такой дырой в ребрах не живут, даже если ее обидно помазать йодом и залепить пластырем. Вылетаю из подъезда, и пока действует пыль, несусь вовсю прыть к следующей огневой точке. Там наших прижали конкретно, даже пошевелиться не дают. Чувствую, как пыль бьются о невидимую преграду, что создает пыль. Они со свистом проносятся мимо головы, и в любых других условиях я, скорее всего, был бы уже мертв. Влетаю в подъезд и снова на лестницу. Но на этот раз не все так просто. Противник тоже не дурак, чтобы вот так в открытую встречать меня на площадке. Картечь вылетела из дробовика, но не нанесла ему никаких повреждений, лишь выбила крошку из штукатурки вокруг него и напрочь вынесла часть оконной рамы. Я знал всего один способ убить противника под защитной пылью, но сейчас для этого просто не было времени. Потому мозг принял единственное решение, и я с разбегу пригнулся и подхватил его за ноги, чтобы в следующее мгновение выбросить из окна. Да, это не смертельно, но дает возможность добраться до стрелков в засаде. Вспышка из квартиры по правую сторону и щелкание пуль по стене указали мне нужное направление. Бегу прямо на очередь. И ударом ноги отправляю стрелка на пол в прихожей. Дробовик грохнул, в очередной раз лишив меня слуха. А голова человека превратилась в кровавое месиво. А вот и первый на моем пути пулеметчик. Он даже не услышал выстрел за спиной. Потому как колотил в этот момент из крупника, А на голову натянул активные толстые наушники. Они прекрасно спасли его уши от грохота моего дробовика, ну вот позвоночник расстроился, потеряв хороший кусок, который вылетел на подоконник вместе с передней частью грудной клетки. Звуки стрельбы доносились до меня звонкими, едва слышимыми отголосками. Но судя по поведению ребят сейфа, что я увидел в окно, бой стих, и те звуки относились к контролю раненых. Того бойца, что вылетел в окно, дружно пеленали, положив мордой в лужу. Его живым доставят в форт и повесят на воротах в назидание остальным. Сейчас действие защитной пыли закончится, и ему для начала быстро пересчитают ребра сапогами, хотя в нашем случае ботинками. Однако на его ощущение это вряд ли сильно повлияет. Я выбежал из подъезда. Сейчас начну подсчитывать потери и тратить драгоценный микс. В 380-м форте я не пожалел камней на здоровье людей, и теперь каждый из колонны имел в своем парсигаре трубочку микса, Бакс мне даже скидку за опт и новых клиентов сделал, отдав лекарство по стандартной стоимости мешка две сотни камней. Однако по карману это все же ударило. Но, как теперь выяснилось, совсем не зря. Жизнь явно стоит дороже. Примерно через полчаса сейф подвел итог, а я к тому моменту уже мог слышать крик прямо в ухо. «Процентов 30 товара пришло в негодность!» прокричал для меня Дикий. «Пострадали две боеголовки, но вроде как не сильно, можно восстановить. Все же их неплохо защитили при упаковке. Двое убиты, вся техника в хлам». «И что делать?» — прокричал я, так как не слышал собственного голоса. Заголять и бегать!» — удалось прочесть по губам слова сейфа. Дикий набрал в грудь воздуха, собираясь повторить мне эту фразу, но я вовремя остановил его. «Такое вполне предсказуемо!» — прокричал в мое ухо сейф. «Разберемся!» Началась суета. Большинство людей бросили на осмотр и беглый ремонт машин. А оставшийся живым БТР взял на буксир совсем уж убитый грузовик и потащил в сторону форта. Часа через два к месту схватки пожаловала и другая техника, которую, видимо, нанял сейф. Машины растащили минут за двадцать. К тому времени удалось завести и отправить следом еще два Урала своим ходом, а заодно разобрать заваленный БТР, который тоже оказался на ходу». «Вот попали так попали», — с сожалением вздохнул я, выслушав сейфа. «И что, раньше никак?» «Даже во внешнем мире быстрее никто не сделает. А здесь еще нужно части достать», — пожал плечами тот. «Нет, три недели — это самые оптимистичные сроки». «Ну а как ты хотел? Там крупняк работал». «Сколько машин на ходу в данный момент?» — уточнил я. «Ну, к концу недели три-четыре точно будут готовы». По часам макушку он. Но вряд ли больше. Один у вас вообще минус. Там проще новый купить, чем его восстанавливать. Что за оплату просят? Я уже накрутил себе в голове стоимость, в которую вылится ремонт. Да там, ребята, свои скидку сделали. Начал издалека сейф. Сколько? С нажимом переспросил я. Тысячи в три примерно оценили, поморщился тот. Но там еще могут по ходу повреждения вылезти так что ко мне пятьсот смело можно в плюс закладывать. «Козлы твою мать!» — выругался я, имея в виду напавших на нас. «Уроды! Ну, мы так-то не слабо на них подняли!» — подмигнул тот. «Считай, половину ущерба окупили за счет трофеев!» «Какую половину?» — психанул я. «А товар поврежденный ты не считаешь!» «А это не мой товар, так что похер!» — продолжил скалиться тот. «Ему впервые за долгое время удалось меня разозлить?» и сейчас он вовсю наслаждался местью. Короче, через три дня выдвигаемся малым караваном. Проглотив обиду, заключил я. Часть товара продадим, заплатим за ремонт. Распредели так, чтобы самое ценное осталось. Крупняк, головки, ну ты понял. «Разберусь», — кивнул тот. «Пошли, ребят помянем, наши уже все в кабаке». «Да», — согласился я. «Жаль парни, хер с ними, с машинами». Из форта вышли через три дня, и на этот раз мы больше не вели себя столь расслабленно. Урок хорошо усвоили все, и как не прискорбно понимать, для этого потребовались человеческие жизни. Однако работу никто не отменял, а груз все еще требовал доставки. Мы все так же попеременно с Диким выходили в рой, чтобы хоть как-то минимизировать боевые столкновения с тварями. Однако сейф решил, что иногда все же стоит с ними драться, чтобы избегать вот таких неприятностей. Я не верил во все эти приметы, но, как показывает практика, всегда и за все приходится платить. Это мы еще малой кровью отделались. Повезло, что с нами бок о бок работает тварь. Тузик в ту ночь очень сильно помог, погасив две огневые точки, прежде чем мы начали огрызаться. Да и впоследствии продолжил рвать врага на части, тем самым приблизив нашу победу. Ребятам он очень нравился. Каждый хотел заполучить себе точно такого. «Стоило нам остановиться на дозаправку или обед?» Все считали своим долгом погладить нашего питомца и угостить вкусненьким. А жрать он мог до бесконечности. Единственный раз, когда я видел его сытым, был в ангаре, где лежали 60 разорванных тел. Тузику хватило троих, чтобы полностью насытить свой бездонный живот. Так что те крохи в виде бутербродов для него были словно конфеты, не более. Он глотал их даже не жуя, что опять же характерно больше для собаки. В его повадках они очень хорошо сочетались, и теперь кличка Тузик уже не казалась мне такой странной. Наконец мы достигли той отметки в пути, после которой должно было состояться нападение в спину со стороны наемников. Это должна была стать наша последняя дневка перед смертью. И что же принесет нам завтрашний день? Это мы и собирались выяснить. Мало того, мы были готовы, имели план, все рассчитали. Сев даже примерное место определил, где удобнее всего расположить засаду. И вопреки здравому смыслу, мы собирались лезть в нее по самые уши. Только так можно выманить тех, кто все это спланировал.